Завоеватели отступили с намерением прийти на следующий год и наказать киевлян. В конце 1240 года прибыла страшная сила Батыя, перейдя, вероятно, по льду через Днепр. Татарское п о л ч и щ е облегло верхний город, занимавший место нынешнего старого города. За пределами его к реке Лыбеди были посады, конечно, тогда дотла истребленные. На юг по направлению к Никольскому и Печерскому монастырю был густой лес. Летописец говорит, что п о л ч и щ а врагов было до того огромно, что в городе нельзя было расслышать слово от скрипа телег татарских, р е в а верблюдов и ржания коней. Батый начал свой приступ к л я т с к и м воротам, находившимся на южной стороне. Татары дни и ночи били пороками стены и, наконец, пробили их. Киевляне отчаянно защищали остаток стен, пока, наконец, татары не сбили их со стен и сами не вошли на стены. Тогда киевляне столпились у Десятинной церкви и в одну ночь возвели около нее укрепление. Когда завоеватели стали разрушать эти укрепления, киевляне со всем своим имуществом, Кто что успел схватить, взбирались наверх церкви и отбивались оттуда до последней возможности. Наконец, под ними рухнули стены церковные, по сказанию летопица от тяжести, но, вероятнее всего, подбитые татарскими пороками. О разрушении п о д о л а м мы не имеем известий, но, несомненно, что весь город Киев превращен был тогда в кучу развалин. Надо б на также полагать, что значительная часть жителей заранее бежала, так как прихода татар давно ждали. Оставленный Данилом в городе т ы с я ч к и й Дмитрий, весь израненный достался татарам, но Батый велел его пощадить, вероятно, для того, чтобы воспользоваться им при дальнейших походах. Завоевательные полчища Батыя двинулись от Киева на запад, истребляя и разрушая все на пути своем. Город Колодяжный, нынешний Ладыжин, вопреки примеру других русских городов, сдался добровольно в надежде быть пощаженным. Но татары истребили в нем всех жителей, хотя нередко в подобных случаях они оказывали побежденным пощаду. Все волынские города подверглись разорению, только Кременец, расположенный на неприступной горе, не поддался татарам. Во Владимире истреблены были поголовно все жители. з а с т и г н у т ы е врасплох, русские кидали свои жилища в городах и селах, скрывались в лесах или бежали, сами не зная куда. д а н и л о в это время был в Венгрии. Еще не слыхав ничего о приближении татар, он отправился в Венгрию для сватовства своего сына, которое на этот раз не удалось ему. В его отсутствие татары разорили опустелый галич. Тысячский Дмитрий, желая спасти свою землю от дальнейшего разорения, убедил Батыя спешить в Венгрию и представлял, что в противном случае венгерцы и немцы соберутся на него с большой силою. Завоеватели разделились на две части. Одни через Карпаты пошли в Венгрию, другие через Польшу, в Силезию и Моравию, откуда через три года вернулись назад в свои степи. Данила приехал из Венгрии, не зная, где находится его семья и брат, и отправился в Польшу. Там свиделся он с княгиней Васильком, которые укрывались в Польше от татар. Мазовский князь Болеслав предоставил изгнанникам город Выжгород, где Данила пробыл до тех пор, пока не узнал, что татар уже нет в его волости. Возвращаясь в свою землю, он хотел остановиться в Драгичине. Но тамошний наместник не пустил своего князя. Вероятно, он был заодно с боярами, которые думали воспользоваться общим смятением, чтобы опять начать свои козни против князя. Данила с братом Васильком отправился затем к Берестью, но не мог приблизиться к городу от смрада гниющих тел. То же п р е д с т а в и л а с ь им во Владимире. Там не встретили они ни одной души. Все церкви были наполнены грудами трупов. Видно, что жители во время нашествия татар искали убежище в церквах и там погибали. Данилу пришлось отстраивать жилище и собирать разогнанные остатки населения. Между тем г а л и ц к и е бояре, захватившие в свои руки всю землю, думали править ею самовольно. Но теперь они уже не сладили с волею Данила. Боярин Доброслав и Судич, попов внук, самовольно захватили Понизье, а Григорий Васильевич овладел горную страною Перемышльскую. Эти бояре от себя раздавали волости и доходы разным своим подручникам. Так у Доброслава было двое подручников, Лазарь Доможирич и Ивор Малибожич, люди низкого происхождения, как говорит летописец, которым этот боярин поручил Коломыю, дававшую прежде князю большой доход солью. К счастью, Данила, эти бояре жили между собой во вражде и, ненавидя своего князя, доносили ему друг на друга. Таким образом, Доброслав обвинял перед Данилом Григория. Пользуясь их враждою, Данила, не веря ни тому, ни другому, приказал схватить обоих и послал своего печатника Кирилла сделать опись всем грабительством и злоупотреблением бояр во время их управления. Неугомонный задорный сын черниговского князя Ростислав Михайлович в свою очередь продолжал беспокоить Данила. В то время, когда Кирилл производил осмотр в п о н и з и Ростислав, соединившись с князьями б о л а г о в с к и м и пытался было овладеть Бакотою в п о н и з и и но не успел. За это Данила расправился с б а л о г о в с к и м и князьями, которые вывели его, наконец, из терпения. Он в особенности был зол на них за то, что они поладили с татарами. Татары оставили покойно этих князей в земле их, для того, чтобы они сеяли на них пшеницу и просо. Продолжая злобствовать против Данила, они надеялись на покровительство татар. Данила имел право упрекать их в неблагодарности к себе, так как ранее этого времени он избавил их от рук м о з а в е ц к о г о князя Болеслава, и даже чуть было не воевал из-за них с Болеславом. Теперь, наказывая их за союз с Ростиславом, он вступил с войском в их землю, взял и предал огню города их — Деревич, Губин, к о б у д Кудин, Городец, Божский и Дядьков. Ростислав беспокоил Данила до самого 1249 года. Он женился на дочери венгерского короля Белы и с помощью т е с т я надеялся в л а д е т ь Галичем. В эти раз привмешались и поляки, так как другая дочь Белы была за князем Болеславом. На этом основании Данила помогал сопернику Болеславу Конраду, женатому на его родственнице. Наконец, после долгих мелких драк произошло решительное сражение 1249 года. Ростислав с войском, составленным из русских венгров и болеславовых поляков, подступил к городу Ярославлю. Венграми начальствовал воевода Фильний, прозванный русскими пригороды Филя, тот самый, который был некогда разбит Мстиславом удалым. Хвастливый р о с т и с л а в говорил: "Если бы я знал, где теперь Данила и Василька, с десятью воинами поехал бы на них". Между тем он устроил военную игру, турнир и сразился с каким-то в о р ш е м Под ним споткнулся конь, р о с т и с л а в упал и повредил с е б я плечо. Это сочтено было дурным предзнаменованием. Тем временем Данила с Васильком шли против него. За ними на помощь следовали Литва, и поляхи Конрадовой стороны. Тут было также несколько русских князей, пришедших на службу к Данилу. Им на дороге также было предзнаменование, над их войском собралась целая туча орлов и воронов и с криком кружилась над войском. «Это знамение на добро», — говорили русские. Битва произошла 17 августа. Венгерские в о е в о д а Фильней находился в заднем полку и держа в руках знамя кричал: "Русь плохо б ь е т с я в ы д е р ж и м их первый напор, они не вытерпят сечи на долгое время". Но Данила ударил своим полком и смял его. Знамя фильнее было отнято и разодрано пополам. Молодой сын Данила лев и з л о м и л об его доспехи копье свою. С другой стороны поляки, указывая на р у с с к и кричали: "Погоним великие бороды!" «Лжоте!» — закричал им Василько, — «Бог нам помощник!» Поляки по своему обычаю закричали и к р ы л е ш Кирия Элейсон, и дружно бросились на Василько, но русские отбили их и обратили в бегство. Ростислав увидел, что и венгры, и поляки бегут, побежал сам. Победа была вполне на стороне Данила. Воевода Фильни был схвачен Андреем Дворским, приведен к Данилу и убит. Тогда же был казнен взятый в плен боярин Владислав, зачинщик смут. Ростислав с тех пор уже не делал более покушения на галецкий стол. т е с т его Белла дал ему в удел мачеву на Саве, и после того его имя уже не встречается в русской истории. На следующий год Данила примирился с венгерским королем при посредстве митрополита Кирилла, и король отдал за сына Данилова льва дочь свою. Свадьбу праздновали в изволении, и д а н и л о в знак мира привел с собой и отдал королю венгерских пленников, взятых во время Ярославской битвы. Так, наконец, Данила успокоил и себя, и свои земли, как от венгров, так и от русских князей. Много труда и усилий, много тяжелых лет и неутомимого терпения стоило ему это успокоение. Теперь он был один из сильнейших властителей в славянском мире. До сих пор он не считал себя данником хана. Монгольские полчища, пока только прошли по южной Руси разрушительным ураганом, оставившие по себе хотя ужасные, но скоро поправимые следы. у ч а с т ь других русских князей, казалось, миновало Данила, но не так вышло на деле, как казалось. В 1250 году прибыли послы от Батыя с грозным словом: "Дай Галич". Данила запечалился. Занятый беспрестанными войнами с своими соперниками, он не успел укрепить городов своих и не был в состоянии дать отпор татарскому полчищу, если бы оно на него пошло. Обсудивши й свое положение, Данила сказал, не дам полуотчины своей, сам поеду к хану. В самом деле, Данилу приходилось, уступивши Галич, не только потерять землю, приобретенную такими многолетними кровавыми усилиями, Но ему угрожала большая беда. Отнявши Галич, монголы не оставили бы в покое и его остальные владения. И потому благоразумнее было заранее признать себя данником хана, чтобы удержать свою силу на будущее время, когда при благоприятных обстоятельствах можно будет заговорить иначе с завоевателями Руси. 26 октября выехал Данилов в далекий путь. Проезжая через Киев, Данила остановился в Выдубицком монастыре, созвал к себе соборных старцев и монахов, просил помолиться о нем, отслужил молебен архистратигу Михаилу и, напутствуемый благословениями игумена, сел в ладью и отправился в Переяславль. Здесь встретили его татары. Ханский темник Куремса проводил его в дальнейший путь. Темник — предводитель десятитысячного войска. Тяжело и страшно было ехать Данилу. С грустью смотрел он на языческие обряды монголов, владычествовавших в тех местах, где прежде господствовало христианство. Его страшили слухи, что монголы заставят православного князя кланяться кусту, огню и умершим прародителям. Следуя по степи, доехал он до Волги. Здесь встретил его некто Сунгур и сказал «Брат твой кланялся кусту, и тебе придется кланяться». «Дьявол, — говорит, — твоими устами, — сказал рассерженный Данила, — чтоб Бог загородил твои уста и не слышал бы я такого слова. Батый позвал его к себе, и к утешению Данила его не заставляли делать ничего такого, чтобы походило на служение идолам. «Данила, — сказал ему Батый, — отчего ты так долго не приходил ко мне? Теперь ты пришел и хорошо сделал. Пьешь ли наше молоко, кобыли и кумыс?» До сих пор не пил, а прикажешь, буду пить. Батый сказал ему, — Ты уже наш татарин, пей наше питье. Данила выпил и сказал, что пойдет поклониться ханше. Батый ответил, — Иди. Данила поклонился ханше, и Батый послал ему вина со словами, — Не привыкли выпить кумыс, пей вино. Данила пробыл 25 д н е й в Орде и был отпущен милостиво. Батый отдал ему его владение в в отчину. Родные и близкие встретили его по возвращении с радостью и вместе с грустью. Они радовались, видя, что он воротился жив и здоров, и скорбели об его унижении. Вместе с своим князем вся русская земля чувствовала это унижение, и оно-то прорвалось в возгласе современника летописца «О, злея зла, честь татарская!» Данила Романович, князь великий, обладавший русской землею, Киевом, Волынью, Галичем и другими странами, ныне стоит на коленях, называется холопом, облагается данью, за жизнь трепещет и угроз страшится. Подчинение хану, хотя с одной стороны унижало князей, но зато с другой укрепляло их власть. Хан отдавал Данилу, как и другим князьям, земли его в вотчину. Прежде Данила, как и прочие князья, называл свои земли отчинами, но это слово имело другое значение, чем впоследствии слово «вотчина». Прежде оно означало не более как нравственное право князя править и княжить там, где княжили его прародители. Но это право зависело еще от разных условий, от воли бояры народа, от удачи соперников, в которых не было недостатка, от инопременного соседства и от всяких случайностей. Князья должны были постоянно беречь и охранять себя собственными средствами. Теперь князь, поклонившись хану, передавал ему свое княжение в собственность как завоевателю и получал его обратно как наследственное владение. Теперь он имел право на покровительство и защиту со стороны того, кто дал ему владение. Никто не мог отнять у него княжение, кроме того, от кого он получил его. Вечевое право, выражаемое волею ли бояр, волею ли всего народа, необходимо должно было смолкнуть, потому что князь мог всегда припугнуть непокорных татарами. Соседний князь не отваживался уже так смело, как прежде выгонять другого князя, потому что последний мог искать защиты в сильной орде. Князья становились государями. Это положение сразу поняли восточные князья и потому так легко примирились с новым порядком вещей. Но Данила слишком привык к прежнему строю жизни, чтобы примириться с новым положением. Он был гораздо ближе к европейским понятиям, чем восточные князья. Стыд рабского положения не мог для него ничем выкупаться. Его задушевную мыслью стало освобождение от постыдного ига. Цель эта могла быть достигнута в будущем как материальным усилением Данила, так и возвышением его нравственного значения в ряду европейских владетелей. Вся остальная жизнь Данила была посвящена этой идее и, как увидим, н е у д а ч н а Дружба и союз с королем Венгерским вовлекли Данила в дела Западной Европы. После смерти австрийско-штирийского герцога Фридриха, венгерский король хотел не допустить немецкого императора, взять себе Австрию и Штирию, страны, остававшиеся теперь без владетеля. Король В 1252 году пригласил на помощь Данила. Дело уладилось было через императорских послов в п о ш к е Здесь Данила виделся с немецкими послами, которые удивлялись необычному для них вооружению русских, их коням, одетым в кожаные доспеки, их блестящему татарскому оружию. Сам Данила ехал рядом с королем, одетый по-русски. Седло под ним было обито чистым золотом, стрелы и сабля, позолоченные с узорами. На нем был к а ж у х конечно, не тулуп, так как тогда был знойный день, греческой материи, у к р а ш е н н ы й кружевами и золотой тесьмой. И был, князь о б у т в зеленых софьянных сапогах, вышитых золотом. Его превосходный породистый конь возбуждал удивление и похвалы. «Твой приезд, по обычаю русских князей, дороже мне тысячи серебра», сказал ему в приветствии венгерский король. Вскоре после того поднялся новый спор за австрийское штирийское наследство. У покойного Фридриха было две дочери. Одна из них была за Отакаром, сыном чешского короля Вацлава, а другая по имени Гертруда была вдова Маркграфа Баденского. Отакар с согласия партии, державшей его сторону в Австрии, хотела владеть всем наследством. Гертруда обратилась к покровительству Белы. Здесь, при дворе его, познакомился с нею сын Данила Роман и женился на ней. Таким образом, у Данила возникло притязание утвердить сына в обладании Австрией и Штирией. Для заветных целей Данила удача в этом случае имела бы большое значение. В союзе с Белою и зятем Белы Болеславом Стыдливым, польским князем, Данила совершил против Отакара поход в чешские владения, в землю о п а в с к у ю Тропау. Поход этот, бесплодный по своим последствиям, замечательен только тем, что, по выражению летописца, ни один русский князь не заходил так далеко на запад. Даниловы союзники-поляки в этой войне вели себя очень нехрабро, так что Данилу пришлось у с о в и щ е в а т ь их. Наконец, потерявший терпение, он сказал им, если хотите, идите прочь, а я останусь с малой дружиной. Сам Данила страдал тогда сильную глазную болезнью, но все-таки неутомимо разъезжал с обнаженным мечом, собирал и ободрял воинов. Союзники, не взявшие города опавы, овладели только городом н а с и л ь е насель. Потом заставили чешского воеводу Герберта прислать меч Данилу в знак покорности. Война эта по всеобщему тогдашнему обычаю сопровождалась варварским разорением края, но Данила смягчала ее жестокость. Таким образом, взявши й город на с и л и я он только освободил своих пленников и не велел никому делать зла. Роман Данилович и впоследствии не удалось овладеть а в с т р и ю Белла изменил своим видом относительно Романа. Оставивший у себя при дворе сына Гертруды от первого брака, он задумал женить его на своей дочери и предоставить ему спорные владения, а потому и покинул без помощи Романа, боровшегося в Австрии с Отакаром. Осажденный в Нейбурге близ Вены, Роман вместе с женой т е р п е л недостаток, напрасно ожидая выручки от Беллы. Тогда Отакар сделал ему такое предложение. «Оставь короля Угорского». Он тебе много обещает, но ничего не исполнит. Ты мне свояк, разделим землю пополам, а что я говорю правду, в том ставлю тебе свидетелей, папу и двенадцать епископов. Но Роман следовал нравственным правилам отца своего, никогда не изменявшего своим союзникам, и сказал, я дал обещание королю Угорскому, своему тестю, не могу тебя послушать. Стыдно и грешно не исполнять данного слова. Сама жена вооружала его против Белы. «Он взял моего сына к себе», — говорила она, — «хочет забрать нашу землю, а мы за него здесь голод терпим». Роман был непреклонен. Преданная им женщина тайком пробиралась из Нейбурга в Вену и приносила им пищу. Наконец какой-то в е р е н г е р вывел их из осады, и Роман отправился к отцу. План Данила с этой стороны окончательно рушился. Удачнее шли дела Данила на севере. Етвяги, народ воинственный, дикий и жестокий, живший в лесах и болотах н ы н е ш е й Гродненской губернии, делали опустошительные набеги на русские земли и уводили множество пленников, которых держали в тяжелом рабстве. Данила проник в их трущобы, разорил их поселения и освободил всех русских пленников. Наконец, умертвил в битве князя Стеконта, подчинил их своей власти и наложил на них дань. Удачно также шли дела его с Литвою. Этот народ, когда-то покорный русским князьям, был выведен из терпения немецкими рыцарями, хотевшими жестокими мерами распространить между ним крещение. Столкновение с этими новыми врагами пробудило спящие силы литвинов, и они не только упорно и мужественно отбивались от врагов, но сделались воинственным и завоевательным народом. Литва начала расширяться на с ч е т Руси. Один из е е князей, Миндовг, заложил свою столицу н о в о г о р о д о к на русской земле и сделался сильнейшим князем во всей Литве. Двое племянников его т е в т и в и л ь и Эдвид сделались князьями, один Полоцким, другой Смоленским, а дяди их Викинт — Витебским. Миндовг хотел подчинить их своей власти, тогда они обратились за помощью к Данилу.